Глава 5. Евгений Сергеевич, глава отдела по борьбе с незаконной оккультной и демонопоклоннической деятельностью, прибыл в Архангельск сразу, как только получил приказ отреагировать на обращение Батурина. За спиной сотрудники называли Евгения инквизитором, и это прозвище он заслужил по праву. Никакой пощады, никакой жалости к тварям, которые, не задумываясь, отнимали жизни невинных людей ради своих ритуалов. За время его службы уже немало темных лекарей были уничтожены на месте, а еще больше попали к нему в комнату допроса, и каждый понимал, что первым повезло намного больше. Но не только лекари бывают темными, хоть именно они у всех на слуху. Есть и другие дары, которые можно усилить за счет жертвоприношений. Тайные ордены, подпольные сообщества подобных тварей плодятся, как на дрожжах. Если не вырубить эту заразу сразу на корню, то они расползутся не только по всей империи, но и по всему миру. Поэтому Евгений Сергеевич ехал с совершенно серьезными намерениями. Выводы делать рано, но крайне редко бывает так, что обращение оказывается лживым. За подобное можно получить суровое наказание, и просто так наговаривать на соседа никто не будет хотя император сказал не усердствовать, ведь он недавно тайно гостил у Булатова и сам видел, что там ничего подозрительного нет. Но заявка на инспекцию есть. Работа должна быть проведена тщательно, и ни одна, даже самая незначительная улика не должна ускользнуть от внимания команды инквизитора. Сейчас он даже улыбался, задумчиво глядя в окно, не потому что предвкушал расправу над очередным исчадием зла, просто вспомнил слова императора. Мол, какой-то баран никак не угомонится, но проверить все равно надо. Но улыбка на лице Евгения Сергеевича была скорее грустной, ведь помимо этих слов он получил четкие наводки, где искать улики. «Евгений Сергеевич, сразу врываемся и оцепляем, как обычно», повернулся к инквизитору водитель. «Нет, в этом нет необходимости», — помотал головой тот. По описанию, лик там должно быть достаточно. Да и император намекнул, что лучше не наглеть». Водитель немного удивился, ведь с ними едет группа захвата, а это три автобуса с сильными бойцами и даже один костюм для прикрытия. Обычно группа просто приезжает на место, кладет всех, как это называется, морды в пол, и только после этого начинается осмотр и инспекция объекта. Но нет, в этот раз машины остановились у ворот, И спустя минуту они открылись, пропуская кортеж внутрь. «Полагаю, госпожа Булатова», — слегка поклонился Евгений Сергеевич, «глава отдела по борьбе с незаконной оккультной деятельностью». «Вот как?» — удивилась Виктория. «А что же вас привело сюда в таком случае?» Поступило обращение о проведении здесь темных обрядов. Демон о поклонничестве, жертвоприношениях. Мужчина вытащил из внутреннего кармана пиджака конверт и показал девушке. «Вот личный указ, скрепленный императорской печатью. Но вручить его могу только главе рода. Сейчас я за него», — вздохнула Виктория, а у инспектора поднялась бровь. «Он без сознания и не может передвигаться. Если не верите, могу показать». Графиня пригласила Евгения пройти в замок, и тот отправился следом за ней. Несколько бойцов сделали шаг вперед, намереваясь сопроводить своего начальника, но мужчина жестом приказал им остаться. Пока что никаких подозрений этот замок у него не вызывал, и ему хотелось удостовериться в состоянии того самого Михаила Булатова, ведь именно его подозревают в практике темного лекарства. Но все оказалось ровно так, как до этого сказала графиня Булатова. Михаил и правда лежал в кровати, а судя по данным с многочисленных аппаратов, прикрепленных к его телу, Он находился без сознания. «Сегодня он ненадолго приходил в сознание, но буквально на пару минут», — вздохнула девушка и нежно погладила графа по щеке. «Так что можете показать документ мне?» Без лишних вопросов Евгений протянул девушке конверт, и та, распечатав его, быстро пробежалась глазами по строкам. «Облитые кровью алтари демонов?» Прочитав лишь часть письма, Виктория не выдержала и рассмеялась. «Места жертвоприношений? Вы это серьезно? «В любом случае я обязан все проверить. И вы должны понимать, что уже сейчас мои люди исследуют территорию замка. Советую вам не противиться и не мешать следствию. Напомню, что мы действуем от имени императора», — строго проговорил Евгений. «Обычно на этом моменте аристократы начинают возмущаться, а то и угрожать. В редких случаях они предлагают договориться, ведь при тщательном обыске всегда можно найти что-то лишнее» то, что аристократ хотел бы оставить в тайне. Например, не так давно инквизитор приехал с инспекцией к одному барону по подозрению в связях с культом какого-то выдуманного божества. Секта, иными словами. Но вместо демонических статуэток или чего-то связанного с этим, Евгений Сергеевич нашел в подвале особняка под сотню измученных невольниц. Барон любил развлекаться с ними, и больше всего ему нравилось причинять девушкам боль. Его все-таки арестовали, но совсем по другой статье. «Но раз проверка уже начата, я бы тоже поучаствовала в ней», — улыбнулась ему Виктория. «Если вы не против, разумеется. От тебя обещаю полное содействие». «Вот все бы так», — улыбнулся ей в ответ инквизитор. И пусть внешне он был расслаблен, но бдительности все равно не терял. Глаза постоянно изучали каждый сантиметр замка, но ничего подозрительного пока обнаружить не удалось. Разве что один из инспекторов обнаружил свежие следы крови на заднем дворе. Там, где, по словам заявителя, его люди и видели следы жертвоприношений. Но искать какие-то потайные ходы в стенах или что-то подозрительное было бесполезно. Евгений даже догадаться не мог, что у Булатовых есть возможность заделать все лишние двери, окна и коридоры так, что самый лучший специалист ничего не найдет. Потому иномирная башня мага выглядела как обычное пустующее строение со множеством комнат, да и мастерская артефактора походила больше на склад или укрытие. Все иномирцы заранее были спрятаны в подземный бункер и сейчас спокойно смотрели телевизор, развлекая себя как могли, и при этом лакомились вредными, но вкусными закусками. Разве что магам земли отдыхать не позволили, ведь на очереди строительство еще многих зданий. Они и так не успевают выполнять все заказы поэтому отдых предназначен для других». «А вы уверены, что жертвоприношения происходили именно здесь?» усмехнулась девушка, когда они подошли к огромной куче навоза. «Я основываюсь на показаниях свидетеля», спокойно проговорил Евгений, внимательно изучая мимику собеседницы. Виктория просто улыбалась, едва сдерживая смех. «Ну, тогда копайте, копайте», махнула она рукой и дошла в сторону. Как раз недалеко расположилась беседка, откуда можно было с удовольствием наблюдать, как элитные следователи свет Империи и профессионалы своего дела ковыряются в куче конского навоза. Дело в том, что, по словам информатора, вход в главную пыточную расположен именно под этой кучей, а в самой горе спрятано немало тел, и нужно как следует переворошить навоз руками. Так прошло около получаса, и лишь разбросав кучу на мелкие кусочки, Евгений Сергеевич с отрядом следователей Задыхаясь от вони, решили остановить поиски. «Если вы закончили, могу предложить вам душевые комнаты. Слуги подготовят для вас смену одежду на время, пока ваша будет в стирке и сушке», — улыбнулась графиня, когда к ней подошел Евгений. Мужчина стиснул челюсти до скрежета зубов и сжал кулаки от злобы. Но злился он не на Булатовых, а на того, кто указал на эту злосчастную кучу. «Благодарю за радушие», — слегка поклонился он. Но сперва я хотел бы закончить осмотр. — А что вас еще интересует? Давайте я помогу, и вы не будете тратить время впустую, — снова предложила Виктория. — Я читала, что кто-то видел облитые кровью алтари демонов, и, кажется, понимаю, о чем говорил ваш информатор. Тут и правда есть нечто похожее. Михаил перед своим ранением принес несколько подходящих под описание каменных изваяний. Правда? — обрадовался инквизитор. — Если вас не затруднит... «Не могли бы вы указать, где видели эти алтари?» «Разумеется», — кивнула графиня и не спеша направилась в сторону галереи. Там в просторном помещении было выставлено несколько диковинных каменных сооружений, и все они действительно оказались похожи на страшные демонические алтари. «Вот это фонтан», — указала на первый алтарь девушка. «Если присмотреться, то, возможно, покажется, что здесь изображен демон». Но на самом деле вода должна литься из пасти дракона. Подойдите поближе и сами посмотрите. Этому фонтану уже много лет, и со временем появились некоторые повреждения». Графиня подошла к следующему экспонату. «Может показаться, что это обелиск. И это действительно обелиск, а красные следы на нем всего лишь лишай. Никакой практической пользы этот обелиск не несет, но сами понимаете, что все это приобреталось на перепродажу». «Да уж». Евгений прошелся по галерее и сам своими глазами смог рассмотреть каждый образец. Некоторые выглядели действительно страшновато, но только сейчас все стало на свои места. Информатор действительно мог со страха перепутать скульптуры с алтарями, а красные пятна с пятнами крови. «Прошу меня извинить. Данные от информатора оказались сложными. И больше вас никто не побеспокоит», — поклонился графиня раздосадованный инспектор. «Вы в дождь все-таки сходите», — улыбнулась Виктория. «А то как я вас в таком виде отпущу?» Только спустя два часа кортеж выехал из ворот, а Виктория направилась в палатку к умирающему графу. Но тот уже стоял у окна и провожал взглядом колонну транспорта, спокойно попивая ароматный чай. «Ну что, вдоволь наковырялись? Куч хоть нормально разбросали?» — усмехнулся граф. «Ты бы видел их лица», — помотала головой девушка. Можно даже представить, что они сделают теперь с Батуриным. Но это не столь важно, пожал плечами Михаил. Подготовь документы. Мы объявляем Батуриным войну. На его лице появилась улыбка, от которой у Виктории по спине пробежала дрожь. А не многовато ли у нас войн? Поинтересовалась она. В ответ на что, граф просто пожал плечами и продолжил смотреть в окно, наслаждаясь своим напитком. Войн много не бывает. Как Вика может задавать такие вопросы? Возможно, для кого-то война — это сплошные траты и потери. Но для меня все обстоит совершенно иначе. Война — это возможность, а главное — повод безнаказанно захватить нужные трофеи. Сколько единиц техники я успел купить за последние пару месяцев? Нисколько. Но при этом мои ангары и подземные гаражи забиты разнообразными моделями танков и броневиков. Иногда удается получить в качестве трофея что-то другое, тех же гусей или зерновозы. Так что вскоре Вика завершила подготовку пакета документов и отправила уведомление об объявлении войны Батурину. Он пытался до меня дозвониться, но я просто не взял трубку. Какой смысл выслушивать очередные пустые угрозы от явно психически больного человека? «Все равно как-то странно, что мы сами объявляем новые войны, не завершив старые». — проговорила Вика, как только статус войны вступил в силу. — Это не должна продлиться долго. Наоборот, лучше поторопиться, иначе самые лакомые куски оторвут другие, — успокоил ее. — А ведь повод вполне себе обычный. Они первыми напали на нас без какого-либо предупреждения. Пытались добить меня, пока я лежал в беспомощном состоянии, старались вырезать всех в замке, и за это они явно не получат дополнительные баллы в копилку репутации перед империей. Ведь чего только стоили лица инспекторов. Чувствую, что у меня, может быть, слишком мало времени на то, чтобы вступить в бой с этим богатым, но бестолковым родом. Так что задерживаться я не стал. Примерно такое развитие событий я предполагал заранее, потому к кооперации все уже было готово. Самолет снаряженный и заправлен, бойцы экипированы и уже ждут каждый на своем месте. Черномор тоже заранее облачился в броню и прихватил свой тесак. «Я же взял с собой лишь маску чумного доктора, ведь для всех я лежу и тихонько умираю в своем замке». «Да, пару раз отвечал на звонки, но Вика уже сказала, что иногда я прихожу в себя на какое-то время, после чего снова погружаюсь в комнату». Перелет занял часа два с небольшим, и в итоге мы прибыли в небольшой городок, расположенный на берегу огромного водохранилища. Рыбинск для меня интересен как минимум тем, что у Батуриных там есть пара небольших заводов по производству консервированного мяса, овощей и даже рыбы. Также я узнал, что эти заводы открылись сравнительно недавно, и все оборудование там совершенно новое, а главное, практически полностью автоматизированы. Ты уверен, что нам вот так просто дадут вывести все? Черномор изначально отнесся к моему плану скептически, а теперь, когда самолет завис над заводом, Еще раз оценил наши шансы. И оценил их как минимальные. А чего им запрещать, не понял я. Им эти заводы уже ни к чему. И правда, уверен, сейчас у батуриных и так хватает проблем. И стягивать сюда все свои войска, распылять усилия они не должны. Сам завод представляет из себя довольно крупное здание, на вид как бетонная коробка, вокруг невысокий забор, на въезде пункт охраны а также в дальней части здания расположились небольшие казармы. Но это далеко не единственный объект в городе, принадлежащий Баторинам. Аристократы любят занимать небольшие городки, затем душить в них конкурентов и в результате этого получать дешевую рабочую силу. Местным простолюдинам попросту некуда деваться, ведь купить жилье в другом городе с такой заработной платой невозможно. Я бы назвал это своеобразной формой рабства. И думаю, так оно и есть. Как по мне, конкуренция в бизнесе обязана быть здоровой и регулироваться на уровне муниципального правительства. Почему империя смотрит на такое беззаконие сквозь пальцы, я даже думать не хочу. Но, сдается мне, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Изначально я планировал зайти на территорию незаметно и одним стремительным рывком выбить оттуда все силы батуриных. На охране предстоится со сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы как-то договориться с ними, запугать. Но какой в этом смысл, когда мы можем просто приземлиться сразу в нужном месте, высадиться и сделать все, пусть и шумно, но быстро и эффективно? Из комнаты охраны выбежали вооруженные бойцы, но их сразу смелее шквальным прицельным огнем. Мы даже не замедлились, стремительно приблизившись к зданию завода. Остановить работу!» Я зашел одним из первых и скомандовал замершим в ужасе работникам уходить на выходной. «Если хотите жить прямо сейчас, уходите прочь!» Многие без раздумий рванули в сторону выхода. Никто не задумывался над тем, что нужно забрать из-за раздевалки свои вещи. Люди действительно сильно перепугались. Человек в маске чумного доктора — это всегда неприятно. И неизвестно, что хуже. То, что он достанет оружие и начнет убивать. Или то, что такие люди раньше приходили лишь туда, где возникала чаг чумы. Страшное заболевание, а с уровнем знаний местных лекарей смертность от него была под 90%. — А ты чего встала? — подошел к женщине, что вцепилась в один из аппаратов, и уходить категорически отказывалась. <соседателем> — Я не, не могу, господин. Женщина на вид для сорока так и стояла, трясясь от страха всем своим телом. — Если я потеряю работу... То кто будет кормить моих детей? А если тебя убьют здесь, будет лучше, покачал я головой. Иди домой, сказал уже спокойнее и выудил из кармана пару купюр. Этого хватит на первое время, а затем, задумался на пару секунд, стоит ли представляться перед простолюдинкой. — Затем можешь ехать в Архангельск, там еще и рот Булатовых. Господин примет тебя, я уверен. Можно было как-то скрыть и никому не говорить, что именно Булатовы напали на завод. Но очень уж приметен наш самолет. Он изначально выглядел непомерно дорогим и футуристичным, но теперь, когда весь его корпус покрыт изящными узорами, выгравированными прямо на голом металле, этот транспорт и вовсе стал единственным в своем роде. Выгнал мирных людей не просто так. Уверен, батуриных не остановит наличие здесь их работников, и стрелять они будут ровно так же, как если бы их не было. И если оставить их здесь, жертв не избежать. Совсем другое дело мои бойцы. Каждый из них, на удивление, живуч. Я успел улучшить их тела и внедрить в них механизмы критической консервации жизни. Кроме того, у каждого есть как защитные артефакты, так и целительские. И будто бы этого было мало, мы немного переделали и модернизировали зачарованную броню иномерных рыцарей. Теперь один мой боец будет стоить десяти а то и 20 врагов, даже если уровень подготовки у них будет примерно одинаков. А он явно отличается, ведь на эту операцию отправились опытнейшие воины, у каждого из которых за плечами десятки, а то и сотни кровавых сражений. Один маг земли и парочка подмастерий побежали раскрывать потолок завода, так чтобы ни один камешек не упал на дорогостоящее оборудование. Самолет тем временем поднялся в воздух и ожидал, когда у него появится... Защищенная посадочная площадка. А мы заняли круговую оборону, ведь стоило нам ворваться сюда, как в городе взвыли сирены. Послышалось рычание мощных моторов, голубь доложил о передвижении техники в нашу сторону, и уже через пять минут началось сражение. Люди Батуриных, то должны были защищать остальные производства, объединились в одну армию и теперь направили стволы в сторону завода. Началась беспорядочная пальба, а мне оставалось лишь носиться из стороны в сторону. Командует Черномор, воюет гвардейцы, а я как никак лекарь. А пока мы отбивали одну атаку за другой, остальные спешно разбирали станки и оборудование для производства консервов, а затем аккуратно складывали все это в бездонный грузовой отсек самолета. И пусть этот завод был совсем крохотным на фоне остальных производственных цехов батуриных в этом городе. Но даже так за одну ходку перевести все не удалось. Впрочем, и за две тоже не управились. Казалось, части станков никогда не закончатся. а еще ко всему наш самолет то и дело пытались сбить. Специальные самонаводящиеся ракеты били без промаха, но их главным минусом было то, что внутри слишком мало взрывчатки, а у самолета есть защитный купол. Совсем недавно Уилсон. Закончил свою последнюю доработку и очень ею гордился. Надо будет поругаться с ним, а затем потребует сделать лучше. Тем более, что я предоставил ему помощников. И хотя их зовут Биба и Боба, что уже многое говорит об их способностях, с ними двумя он должен выполнять втрое больше заказов. Незаметно пролетели первые сутки. Все это время нас осыпали снарядами, пытались вытравить дымом, снайперы то и дело метка били по покровам бойцов. Но все тщетно. Взять из мором пять десятков обученных бойцов невозможно, ведь с ними есть один лекарь, который хоть целый месяц может поддерживать их в бодром состоянии. А вот местные силы батуриных постепенно истощались. И когда я уже начал подумать о том, чтобы заняться захватом еще парочки заводов, Курлок сообщил о приближении звена боевой авиации. Вот это уже было опасно. Поэтому, оставив тут несколько станков, мы быстро забежали в самолет, и он рванул на максимальной скорости в сторону дома, оставляя за собой недоумевающих гвардейцев рода батуриных и полностью разобранный завод по производству консервов. Сегодня мы смогли их удивить, вот только они еще не представляют, что будет дальше. Такой вкусный рот с такими нужными нам производствами. Домой! спросил у меня Черномор, снимая свой тактический шлем. Домой, ответил ему. — Там выгружаемся и летим дальше. Они еще не заплатили за свое нападение.